Как стая в менит преследующих матерей-убийц ареста, за героями гоняются с киноаппаратами и осветительными приборами репортёры. Они бегут короткодышащей стаей, перепрыгивая друг через друга, выхватывая сенсацию жизни. Большой мир подаётся страхом, поисками прожекторов, которые шарят по небу, страхом атомной войны, отсутствием представления, как с ней бороться. единство этой картины единство отчаяния и страха и в то же время это единство газетной полосы, в которой напечатаны происшествия. Происшествия, собранные по признаку своей необычности, поразительности, нечеловечности, небывалости, но так как день идёт за днём, то эти небывалости повторяются, образуя быт гибнущих Содомы и Гоморы. Испуганный человек, богатый, умный, убивает своих детей. Мать об этом не знает. Она идёт по городу с покупками, и в мениде газет нагоняют её, снимают во всех позах, сообщают о ужасе и регистрируют для газет моменты узнавания. Мир даётся сенсационном разглядывании. Показано каждую чудо. Для чуда построили подмостки, привезли аппаратуру. На место чуда пришёл дождь. и осветительная аппаратура, накаленные Юпитера, лопаются, рассыпаются, и чуда нет. Оно пригрезилось детям. Это работа настоящего художника. Когда в старом, брошенном, пыльном, и как будто тысяча раз уже снятом в кино замке вы видите молодого человека с широким воротом свитера, то хотя у него нет эпизода, вы по движениям его знаете, кто он такой, что с ним может произойти. Вы понимаете отношение художника к этому человеку. Так как эта картина в то же время газета, то она может быть любой длины, как будто номер за номером. Теперь я расскажу о другой ленте. Я говорю о повести Пламенных лет, потому что хочу дышать воздухом Днепра и весны. Сценарий этой повести был создан в 1944-1945 годах. Значит, когда он был поставлен, ему было 16 лет. Горит Украина. Убивают её детей. Плывут люди под обстрелом через широкий Днепр. Идут танки в атаку. Приходят женщины из плена, опозоренными. Матери узнают о смерти детей. Солдаты приходят в свои разорённые дома. самое страшное, что может быть и не показано в костине. Есть слово, которое мы поистерли. Слово это латинское по происхождению, называется оно оптимизм. Оптимизм это представление о мире как о мире превосходном. Может быть, поэтому на это слово часто сердится. Мир сам по себе не превосходен. Он не заслуживает пятёрки, или, как говорит поэт, для веселья планета наша мало оборудована. Значит, планета подлежит переделке, переоборудованию. Но лента Девженко Солнцевой очищает как трагедия, она говорит не о гибели, а о подвиге. И это превосходно. Герой ленты молодой хлопец Иван Орлюк, роль которого играет Венграновский. В его голосе слышу голос Сашко. Этот юноша в ленте все время гибнет, испытывая невероятные трудности. Он гибнет всенародно. Это советская Россия, которая страдает на глазах всего мира. Поговорим мы об этом по-прямому. Помню годы войны. Смотрели мы на экранах английскую хронику, достойно выглядевшую, дельную и крупную голову. премьер-министр Англии Уинстон Черчилль. Прилетел он куда-то и показывал два пальца рогаткой, так как показывают детям козу, только держа пальцы не горизонтально, а вертикально. Я думал, что премьер-министр показывает цифру 2, что он говорит о втором фронте. Даже обрадовался, потому что на первом фронте у меня был в долгой войне сын, воззвон ей командира батареи его убили в Восточной Пруссии. Но господин министр показывал не цифру «два», он показывал букву «В». Виктория. Это была победа вообще. Победа победа.